Погруженный в созерцание дивной красоты, Джальма испытывал какое-то странное опьянение, парализовавшее и его мысли, и способность соображать. Он мог только смотреть. Действительно, никогда не встречались лицом к лицу такие дивные типы красоты. Адриена и Джальма представляли собой идеал красоты женской и мужской.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 При первом взгляде на него молодая девушка почувствовала сильное волнение, когда ее глаза встретились с глазами Джальмы. Ужасно смутившись и невыразимо страдая от этого смущения, Адрианна старалась справиться с собой, и скрыть глубокое впечатление, произведенное на нее Джальмой, в то время как она оправдывалась перед Роденом в своем поступке. Но упорное молчание молодого индуса удвоило ее замешательство. Теперь, принц, тайны больше не существует. Она невозможна. Я ваша родственница, Адриена де Кордавиль, и надеюсь, то, что вы принимали от матери, вы не откажетесь принять от сестры. Взглянув на принца, чтобы услышать его ответ на ее братское предложение, Адриена снова встретила тот же пристальный пламенный взор и опустила глаза от испуга, печали и оскорбленной гордости. Она мысленно порадовалась своему решению держать Жальму подальше от себя, потому что эта горячая и страстная натура положительно ее пугала. «Прошу вас, господин Роден, переговорите с принцем, передайте ему мои предложения. Я не могу оставаться здесь больше».